Миссис булок тётка Джорджи, хотя и ограбленная этим маленьким чудовищем наполовину суммы, которую она надеялась получить от отца, тем не менее доказала свою незлобивость, примирившись с матерью и сыном. Роу недалеко от Ричмонда, и вот однажды к дому Эмилии в Ричмонде подъехала карета с золотыми быками на дверцах и с худосочными детьми на подушках. Семейство булок вторглась в сад, где Эмилия читала, Джосс сидел в беседке, безмятежно погружая землянику в вино, а майор в индийской куртке подставлял спину джорджи которому пришло в голову поиграть в чахарду. Мальчик перекувырнулся и влетел прямо в стайку маленьких буллоков с огромными бантами на шляпах и грандиозными черными кушаками, шествовавших впереди своей облаченной в траур мамаши. «Он очень подходит по возрасту для Розы», — подумала любящая мать и бросила взгляд на свою дочку, болезненную семилетнюю девицу. «Роза, подойди и поцелуй своего двоюродного братца», — сказала миссис Фредерик. «Ты не узнаешь меня, Джордж? Я твоя тетя». «Я знаю вас очень хорошо», — сказал Джордж, — «но я не люблю целоваться». И он уклонился от ласк послушной кузины. «Проводи меня к своей мамочке, шалунишка», — сказала миссис Фредерик. И обе дамы встретились после многолетнего перерыва. Пока Эмми терзали заботы и бедность, миссис Буллок ни разу не подумала о том, чтобы навестить её. Но теперь, когда Эмилия заняла достаточно видное место в свете, её заловка, разумеется, считала свой визит в порядке вещей. Явились и многие другие. Наша старая приятельница Мисс Суортс и ее супруг с шумом и треском прискакали из Хэмптон-корта со свитой лакеев, разодетых в пышные желтые ливреи, и мулатка по-прежнему изливалась Эмилией в своей пылкой любви. Нужно отдать справедливость Мисс Суортс. Она неизменно любила бы Эми, если бы могла с нею видаться. Но, Кёвулеву, в таком огромном городе людям некогда бегать и разыскивать своих друзей. Стоит им выйти из рядов, и они исчезают. А мы маршируем дальше без них. Разве чье-либо отсутствие замечается на ярмарке тщеславия?